Глава 8. Не зная, с чего начать свои поиски, я решила переговорить с Катериной, которая могла прояснить кое-какие подробности давних событий, а, возможно, и вспомнить кого-то из друзей или родственников Земляницына. Искать же Дубровина было бесполезно. Он, скорее всего, спрятан заказчиком убийства, своим другом, и теперь отсиживается в тихом местечке. о котором никто знать не знает. Я выглянула на балкон и, убедившись, что погода сегодня абсолютно такая же, как и во все предыдущие дни недели, пошла одеваться. Открыв шкаф, я с пару минут стояла возле него в раздумьях, а затем извлекла длинную юбку с двумя разрезами по бокам и завязывающийся на груди топ». Надев на себя всё это, тщательно причесалась, собрала волосы в ракушку и, поместив на голове чёрные очки, вышла из дома. Накладывать в такую жару макияж было просто бесполезно. Всё равно потечёт вместе с капельками пота. И тогда к концу дня я стану похожей на огородное пугало. Сев в машину, я ещё раз посмотрела в зеркальце и, решив, что я самая красивая, тронулась в путь Катерина, по моим подсчётам, должна ещё была быть дома. Так и оказалось. Мы встретились буквально в воротах. Пришлось преградить ей путь и попросить уделить мне немного времени. Катя удивилась и вышла из своего навороченного джипа. «Вы как ураган. То и дело обрушиваетесь на наш дом», — произнесла она, подходя ко мне. «Что ещё вас интересует?» У меня к вам очень личный разговор, поэтому хотелось бы удалиться подальше от лишних глаз и ушей. Ничего пока не поясняя, произнесла я. — Что ж, тогда пойдемте в дом, — растерянно произнесла Катерина и направилась к крыльцу первой. Я последовала за ней. В доме мы буквально сразу же наткнулись на уже бодрствующую Анну Николаевну. которые мои визиты все более и более заставляли волноваться. Она, как я поняла, большим усилием воли сдерживала рвущиеся наружу вопросы и, поприветствовав, поспешила уйти в кухню. Мы с Катей поднялись в ее комнату и закрыли за собой дверь. «Ну и что такого особенного? Вы хотите от меня узнать?» Глядя на меня сверху вниз, спросила новая владелица компании «Табачная империя». «Опять что-то, касающееся личной жизни матери?» «Нет. На этот раз вашей», — произнесла я, присаживаясь так, как знала, что разговор предстоит долгий. Катерина слегка испугалась. Я увидела, как в глазах у нее мелькнул страх, но быстро справилась с собой и ее лицо снова стало непроницаемым, ничего не выражающим. «В этом она здорово похожа на свою мать», — подумала я. «Сразу видно, что они одной породы». Не спеша, достав из своей сумки папку с теми фотографиями и материалами, которые добыл для меня Киря, я положила ее себе на колени и начала. Вчера вечером Мне стали известны подробности из жизни вашей семьи, и они касаются как вас, так и вашей матери. Я имею в виду события десятилетней давности. Девушка заметно побледнела, но ничего не произнесла, ожидая, что я скажу дальше. Тогда я продолжила. Известно ли вам, что Михаил Михайлович Земляницын упеченный на 10 лет в тюрьму вашей матерью за якобы изнасилование, не так давно вышел. «Как вышел?» — Катерина вскочила. «Так, значит, это он все устроил? Он убил мою мать?» Я промолчала, а она продолжила. «Да как же милиция позволила гулять этому насильнику на свободе? Он же опасен!» «Вы не стесняетесь называть его насильником, учитывая, что он был обвинен в преступлении, которого не совершал? Кстати, с вашей же помощью обвинен!» Не сдержавшись, все же выдала я, вспомнив прочитанное в газетной вырезке. «Разве вы не чувствуете за собой вины за то, что сломали жизнь ни в чем не повинному человеку, не показывая, что я подозреваю парня в чем-либо задала я вопрос?» «Сломала?» – удивлённо воскликнула Катя. «Да вы себе даже не представляете, какой это был монстр! Если бы не мама, я даже не знаю, что бы делала!» – закричала она, выходя из себя. «Он жестоко обращался со мной, бил и...» «Но вы всё же притащили его в свой дом, чтобы поразвлекаться!» – закончила я за неё». После моих слов Катерина оцепенела, видимо, еще не придумав, как среагировать. Я выжидала. «Да что вы вообще обо всем этом знаете?» Наконец произнесла она. «Только то, что тогда писали в мерзких газетенках, дабы оклеветать мою мать, вы там не были!» «Ну так расскажите, как все произошло», спокойно вставила я. тогда буду в курсе событий». Моё предложение немного успокоило девушку, и она, сев напротив, принялась пересказывать уже известную мне историю, но, конечно же, на свой лад. Я слушала её и удивилась. Неужели можно быть такой эгоистичной? Катерина выставляла Михаила ужасным монстром. который насиловал, а потом бросал девушек, боявшихся потом обо всём рассказывать, чтобы не упасть в глазах общества. — Уверена, что теперь этот тип начнёт охотиться и за мной, — заявила она в заключение. — Ему мало было убить только мать. Боюсь, мне угрожает та же участь. Хорошо ещё, что вы меня предупредили о том, что он уже вышел. — И что вы теперь намерены делать? — чтобы избежать встречи с ним. С интересом полюбопытствовала я, а про себя подумала. «Еще бы тебе не бояться. Ведь могла тогда опровергнуть обвинение, но не сделала этого». «Ну, не знаю», — замялась Катя. «Может, найму личного охранника». «А не легче ли просто помочь мне его поймать?» — спросила я. наконец, переводя разговор в нужное мне русло. «Тогда и у вас забот поубавится, да и убийство вашей матери будет раскрыто». «Но чем я могу помочь?» — не понимала пока Катерина. «Но как же? Вы ведь знали его не один день. Наверняка вам известны и те, с кем он чаще всего общался, с кем дружил. Или что-то еще, что помогло бы выяснить, где он скрывается теперь». Да он может быть где угодно. До тюрьмы у него дома своего не было. С другом жил, так как с родителями поругался. Через год его старики умерли, почти один за другим. Друзья, скорее всего, тоже разбежались. Так что даже не знаю, кому он может и податься. А Виталий Викторович Дубровин? Ну, тот. кого я первоначально искала, потому что его имя в списках отсутствовало. О нём Михаил при вас не упоминал?» «Нет. С чего ему это делать?» — высокомерно произнесла Катя. «А вы что, выяснили, что они знакомы?» «Знакомы. И даже более. Они вместе учились, — не стала скрывать я. Понимаете, о чём я?» «Да». «Мне все ясно». «Так, значит, незнакомец и отравил мою мать по просьбе того». Катя встала и принялась прохаживаться по комнате взад-вперед. «А вдруг он и ко мне кого-то подошлет?» Неожиданно осенило ее. «Что тогда?» Девица, кажется, всерьез испугалась за собственную жизнь, «а значит, должна будет мне помочь». Решив, что называется «ковать железо, пока горячо», я сказала. «Я постараюсь его как можно быстрее поймать. Но мне нужно, чтобы вы кое в чем мне помогли». Россова остановилась и внимательно посмотрела на меня, ожидая продолжения. Я не стала медлить и пояснила. «Парень вашей сестры?» «Павел. Кажется, видел, как произошло убийство, и теперь скрывается». Причем Света наверняка знает, где он, но всеми силами держит это в тайне Если бы нам удалось его взять, то многое бы прояснилось. — А, этот молдаванин, — фыркнула Катерина, — опять возле нее ошивается. Похоже, старшая сестрица, как и мать, не в восторге от выбора Светы. Но пока мне это даже на руку, активнее будет помогать. Решила я, ожидая, что еще скажет Катя. Значит, она к нему периодически ускользает из дома. А я-то думала, где она так часто пропадает. Хорошо, я помогу вам. Только не совсем понимаю, что должна сделать. От вас требуется лишь вовремя предупредить меня, но и попытаться поговорить с сестрой по душам, «Может, вам она что-то и скажет?» — сказала я и сама засомневалась в своих словах. «Если Светлана знает, что ее сестре Павел не нравится, она выберет ту же тактику, что и в случае со мной. Так что вряд ли Катерине удастся вытянуть из нее признание. Но пусть хоть попробует». «А чем вы теперь собираетесь заняться? Слежкой за ней?» отвлекла меня от моих мыслей, Россова, или ожиданием. Если было бы все так просто. Кроме Павла, который наверняка только и видел, как все произошло, но точно не знает, где найти главного виновного, мне нужно отыскать двоих других, повязанных одной ниточкой. А с ними все гораздо сложнее, учитывая, что по бывшим адресам они вряд ли теперь появятся. Сказав Катерине, что собираюсь заняться поисками виновных через их знакомых, я распрощалась с ней. Затем, стараясь не попадаться на глаза более никому, а особенно Анне Николаевне, а делаться от которой пустыми фразами будет не так уж легко, я поспешила покинуть особняк. Теперь мой путь лежал в компании Сигар-Нефф. где я вновь собиралась побеседовать с секретаршей Верой, единственной, кто пока мог вывести меня на тех двоих. «А Веры сегодня нет». Она утром позвонила и предупредила, что ей слегка не сообщил мне рыжеволосый парень, сидящий в том самом кабинете, где и секретарша. «Вообще-то я чего-то подобного ожидала», — спряталась девчонка. «Только что же она всю жизнь собирается скрываться, что ли?» Оставив свой собственный вопрос без ответа, я обратилась к тому же молодому человеку и попросила дать адрес секретарши. Он не стал интересоваться, для чего мне нужен, полез в Верочкин стол, достал из него журнал и стал искать ее адрес. Через десять минут я вновь была в своей девятке и катила на ней к Вере домой». Уверенной, что она там, я, конечно, не была. Но и нового выхода сейчас у меня не оставалось. Потерять девушку из вида не хотелось бы. Тогда дело еще затянется на пару недель. А у меня нет никаких доказательств не ни против одного из подозреваемых. И просто обратиться к милиции и объявить их в розыск я не могу. Дом Веры находился на улице Ракова. Он состоял из пяти этажей и имел два подъезда. Я притормозила машину у первой входной двери и заглянула внутрь. По почтовым ящикам я сразу поняла, что нужной мне квартиры в этом подъезде нет. Пришлось снова сесть в машину и подъехать к следующему. Найдя, наконец, нужную квартиру, я нажала на звонок и на всякий случай отошла в сторону, чтобы в глазок меня видно не было. За дверью что-то зашуршало, послышался чей-то кашель, а после того, как хозяйке квартиры не удалось ничего рассмотреть в глазке, донесся голос Веры. «Кто там хулиганит? Откройте, это с главпочтампа, вам посылка!» — соврала я, надеясь, что так она откроет быстрее. Вера в самом деле сразу распахнула дверь и высунулась из-за нее почти по пояс, и тут увидела меня. — Вы? — на ее лице отразилось нескрываемое удивление. — Что вы? Что вы тут делаете? — наконец нашлась она. — Пришла навестить больную, — съязвила я. взялась за ручку двери, рывком открыла ее и без лишних комментариев вошла внутрь. «Так где ты, — сказала твой ненаглядный Михаил?» Верочка влетела следом за мной, даже не захлопнув дверь, и, преградив дорогу в зал, закричала. «Что вы себе позволяете? Как вы смеете врываться в чужую квартиру?» «А что ты себе позволяешь?» — в свою очередь наехала на нее я. предупредила своего милого, что его ищут, и он тихо исчез. А теперь пытаешься сама смыться? «Ничего я не пытаюсь!» Я заглянула ей за плечо и увидела стоящую посреди комнаты сумку с вещами. Вокруг стояло еще несколько пакетов, которые Вера, по всей видимости, еще не успела упаковать. Ужасно разозлившись, что из меня пытаются сделать дурочку, я схватила секретаршу за руку и силой поволокла в комнату. Потом толкнула ее на диван и сразу села напротив. «А теперь давай выкладывай. Куда намылилась?» «И нечего мне лапшу на уши вешать!» Верочка вытрыщила на меня глаза и молчала. Пришлось ее поторопить. «Где сейчас Михаил? Куда ты сама собралась?» «Понятия не имею, где Миша. Я вам еще вчера его адрес дала. А сама я к матери в деревню собиралась». «Ага, на пару дней со всем своим гардеробом», — прервала ее я. «Мне, может, так надо», — произнесла Вера и отвела глаза в сторону. «Так, девушка, пошутили и хватит. А теперь рассказывай по порядку, если не хочешь загреметь за соучастие». «Тебе ведь наверняка известно, почему друзья твои скрываются!» «Да с чего вы это взяли? Думаете, ребята меня в курсе своих дел держали?» «Я понятия не имею, в чем вы их подозреваете и зачем ищете. Миша вчера позвонил и сказал, что вы с ним поговорить хотели. Он не среагировал. Ответил, что должен уехать на пару дней, а как появится, позвонит. Вот и все». «Ага, значит, все-таки доложилось. Земляницын теперь знает, что его ищут». «Не знаю, правда, соврала мне Вера по поводу того, что она едет к матери или нет. Скорее всего, соврала. Ведь на работе-то сказала, что больна». Решив, что гораздо проще будет сейчас уйти и проследить за передвижениями секретарши, чем выпытывать из нее хоть что-то, я сказала. «Ну что ж, поверю на слово, но если ты мне соврала, пожалеешь, упеку вместе с Мишей». Я вышла из ее квартиры и, громко хлопнув входной дверью, стала спускаться вниз. Там села в машину, медленно, не спеша, чтобы из окна меня было видно, выехала на улицу и якобы покатила во своясе. На самом же деле я развернулась. и, объехав дом с другой стороны, поставила машину с угла. Потом вышла из нее и, спрятавшись за деревом, стала следить за теми, кто выходит из подъезда и входит в него. Через полчаса на улице появилась та, кого я ждала, и поспешила на автобусную остановку. Никаких сумок при ней не было, что меня очень удивило. Значит, она передумала или же решила ничего не брать. Проследив, какой именно автобус она села, я завела свою машину и последовала за ней на некотором расстоянии. Конечно же, приходилось тормозить у каждой новой остановки и всматриваться в тех, кто расходился от нее в разные стороны, проверяя, не сошла ли где-то с автобуса Вера. Так я доехала до Ильинской. Там Вера вышла, осмотрелась по сторонам и быстро засеменила к расположенному на противоположной стороне дому. Догнала я ее почти у самого подъезда. Дождавшись, когда она скроется за дверями, вошла следом, а на лестнице стала в щель между ступенями следить, на какую площадку направляется Вера. Та поднялась на третий этаж и вошла в одну из квартир, не постучав, не позвонив, открыла дверь своим ключом. Я быстренько поднялась к той двери, за которой девушка скрылась и задумалась. Что делать теперь? Попытаться ворваться? Вряд ли получится. К тому же от штурма может оказаться мало толку. Вдруг там вовсе не Михаил или Виталий, а кто-то другой. неловко выйдет тогда ситуация. Походив по площадке взад-вперед... Я решила дождаться, когда из квартиры кто-нибудь выйдет. Если Михаил и Виталий тут, то, скорее всего, Верочка заехала именно за ними, и они планируют вместе куда-то отбыть. Не зря же она собирала свои шмотки. Приняв такое решение, я поднялась на следующую лестничную площадку и заняла позицию для наблюдения. Мимо меня вниз прошла какая-то старушка. и, недовольно осмотрев мою персону, буркнула себе под нос. «Такие молодые, а уже наркотиками балуются!» С чего она вдруг про них заговорила? Мне было совершенно непонятно, но голову над бабкиными словами я ломать не стала. Моё терпение уже подходило к концу, а из квартиры всё никто не появлялся. Я уж было совсем собралась спуститься и постучать туда, как в замке защёлкала... и дверь распахнулась. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи!» Зазвенело в тот же самый момент у меня в сумочке. Кто-то звонил мне на сотовый Поняв, что ответить не могу, ведь должна наблюдать за теми, кто сейчас выйдет, я выругалась про себя и отключила телефон, надеясь только на то, что мои подопечные ничего не услышали. Из квартиры вышла Верочка, причем одна, Попрощалась с кем-то, кто ее провожал, и стала спускаться вниз. Я ни минуты не мешкая поспешила за ней, надеясь успеть разглядеть того, кто выглядывал из квартиры. Увы, дверь захлопнулась прямо у меня перед носом. Пришлось довольствоваться малым. Оказавшись на улице, я стала наблюдать за дальнейшими действиями Веры. Та подошла к какой-то машине, открыла ее и села за руль. «Так, ясненько. Взяла у кого-то тачку на прокат. Запомнив на всякий случай номер и дождавшись, пока Верочка скроется за поворотом, я направилась к своей машине. Сразу после того, как я оказалась за рулем, начались гонки. Верочка заскочила домой, загрузила в багажник сумки и вновь куда-то поехала. Я неотступно следовала за ней». Мы прокатили по центральной улице города, свернули в сторону Трубного района, пересекли его, а затем выехали на междугородную трассу. Мне было жутко интересно, куда именно Вера направляется. Причем вариантов могло быть масса. Туда, где спрятался Виталий или Михаил, туда, где они договорились встретиться, вообще намереваясь уехать из города. Я так сильно погрузилась в размышления, что не заметила, как машины, бывшие впереди меня, куда-то рассосались. Теперь заметить меня не составляло никакого труда. Ругнувшись вслух, я резко затормозила и пропустила вперёд какой-то хиленький «Жигуленок». Теперь можно ехать не спеша. Сворачивать с трассы было некуда, так что секретарша из виду не потеряется. Наконец появилась развилка, и Вера свернула налево. Я же притормозила, так как дорога за ее машиной была совершенно пуста, а никто другой в том направлении ехать не хотел. «Что же делать?» — гадала я. «Если поехать следом, Вера сразу меня увидит. После нашего с ней разговора она должна была быть очень осторожной». так что вполне возможно, что она узрела мою машину еще в городе, но просто не подавала виду, чтобы отвести от себя подозрения. А что, если она вообще ни при чем и вправду направляется к матери, а я лишь трачу свое время? Стоп, не нужно загружаться, остановила я саму себя. Если бы я не поехала за ней, не узнала бы конечного пункта ее поездки. А так узнаю. Стало быть, отступать некуда. Надавив на педаль газа, я покатила в ту сторону, куда недавно удалилась на машине Вера. Чтобы не дать ей возможности исчезнуть, я слегка увеличила скорость, и лишь когда увидела вдали знакомый силуэт, немного приотстала. Наконец, цель поездки девушки, кажется, была достигнута. Она въехала в маленькую деревеньку, название которой нигде даже не было указано, и остановилась у самого крайнего дома. Я же, чтобы остаться по возможности незамеченной, свернула с дороги в сторону и чуть не попала колесом в какую-то яму. Наконец, найдя своей машине более или менее нормальное место, если в таком глухом районе, где об асфальтированной дороге, кажется, и не слышали, это было вообще возможно, Я, крадучись, направилась к дому. Веру, правда, не увидела. Она уже успела зайти внутрь. Я осторожно перелезла через забор, с той стороны, где окун не было. Потом, подкравшись к одному из окошек с форточкой, замерла. В доме кто-то разговаривал. — Как добралась? — спрашивал мужской голос. — Нормально, — ответила ему Вера. — Правда, с хвостом. Но ну и где же он? Почему не заходит?» Безо всякого удивления произнес парень. Было похоже на то, что он воспринял заявление Веры как шутку. Я же поняла, что Вера действительно меня засекла. Такого, чтобы мою слежку замечали, еще никогда не было. Но в этом деле мне с самого начала не слишком везло. Расстроенно вздохнув, я стала слушать дальше, решив, что в доме находятся как раз те, кто мне и нужен. «Как на работе?» «Все уладила?» Интересовался все тот же мужчина, по голосу которого я пыталась определить, Виталий это или все же Михаил. Вера ему что-то ответила, но я ее не услышала, она заговорила очень тихо. Далее разговор совсем перешёл на неинтересную тему о том, как коротал тут своё время мужчина, косил сено, пас овец и тому подобное. Слушать его стало невыносимо, поэтому я попыталась решить, что делать дальше. Учитывая то, что о моём прибытии вслед за верой здесь уже знали, прятаться не имело смысла. Но и войти тоже было опасно. Вдруг у приятеля Веры пистолет наготове, быстро не отделаешься. Хотя, впрочем, чего я испугалась-то, тоже ведь не безоружная. А раз уж приехала, надо проверить, что за мужик тут живет и что все-таки известно Вере. Достав свой любимый пистолет и проверив, все ли в порядке, я прокралась к двери. и, сунув оружие за пояс, чтобы в случае чего можно было быстро его достать, постучала. За дверью зашевелились сразу же и почти тут же открыли. Так как я стояла сбоку от входа, то не сразу сообразила, кто открыл. И лишь когда человек выглянул наружу, увидела вполне приличного парня, который совсем не напоминал мне ни Дубровина, Ни земляницына, фотографии которых у меня имелись. — О, а вот и гости! — нисколько не удивившись, заорал парень. — Верунь, ты как воду глядела? Ну, входите! Я не смело вышла к двери, совсем запутавшись. Кто это такой и зачем секретарше потребовалось к нему приезжать? Но еще больше меня удивила реакция парня, который мне был неизвестен, хотя сам он явно имел представление, кто такая я. Но раз уж пришла, то не поворачивать же назад. Вера вышла мне навстречу. — Ну что, не потерялись в наших глухих местах? — с издевкой произнесла она. На мое удивление, Вера довольно резко переменилась. В офисе я видела обычную, смирную, даже испуганную девушку. А теперь передо мной стояла тигрица с горящим взором, смотрящая прямо в глаза и не пытающаяся отвести взгляд. Причем эта особа прекрасно знала, что я от нее хочу, и всеми силами пыталась высмеять мои действия. Я же доверять первым впечатлениям не собиралась». «Знакомьтесь, это мой брат Илья. Вы же, кажется, хотели знать, куда я еду. Теперь знаете. К брату, в деревню. Он у меня тут один живёт. Так что периодически навещаю, чтоб совсем со скуки не помер». Я кинула взглядом парня, заметив для себя, что он довольно рослый, крепкий, но немного неповоротливый. и он совсем не был похож на свою сестру. У него оказались слегка узковатые глаза, орлиный нос и четкие губы с опущенными вниз уголками. Волосы у Льи были пострижены очень коротко, а потому торчали черным ежиком на круглой голове. А одет он был совершенно по-деревенски. В широкую потертую майку на выпуск и черные, сделанные из джинсов, шорты до колен. Одним словом, мальчик-хулиганчик, оставленный на попечение самому себе и лишённый какого-либо надсмотра. «Уж он-то наверняка чего только не вытворял, пока сестрицы не было рядом. И если я права, этим можно будет воспользоваться впоследствии. Тем более, что сестрица не знает о его похождениях, хоть и может о них догадываться». Я не совсем понимала, почему брат девушки живёт тут один, ведь сестра вполне могла забрать его в город. Он тут же сам всё и разъяснил. Но ничего, ещё немного, и я в город перекочую. Вот закончим постройку дядькиного дома. Учебный год начнётся, и укачу я отсюда к чёртовой матери. Так, значит, он тут как бы на каникулах. — поняла я, но сразу спросила, обратившись к сестре парня. «А зачем было на работе привирать, что больна? Могла просто сказать, зачем и куда поехала. Наверняка бы отпустили». «Ага, отпустили бы, учитывая, что я прошлый месяц весь отдыхала, в отпуске была. А работы в отделе накопилось, сам чёрт не разберётся». «В таких случаях у нас ни одного свободного часа не выбьешь». После ее слов я вздохнула и села. Тут мой взгляд упал на стоящую на полке фотокарточку. С нее на меня смотрел улыбающийся Михаил. Я перевела взгляд с фотографии на Веру и поймала ее полускрытую хмылку. Тут до меня все дошло. Она просто играла роль под одной утки, чтобы заставить меня бросить расследование и кинуться за ней следом. И сумки собрала, чтобы я подумала, будто они смываются. Михаил же тем временем мог укатить, куда ему вздумается. «Черт! Какая же я дура!» Как я могла оказаться такой глупой и доверчивой? Поняв свою ошибку, я даже немного расслабилась. Ну что ж, вы, кажется, свою работу хорошо выполнили. Так что теперь пришла моя очередь. Вскинув голову, я спокойно произнесла. Теперь наведаемся-ка в отдел, там и поговорим. «О чем?» — равнодушно произнесла Вера. «Что вы можете мне предъявить? Врать я ничего не врала. С теми двумя не общалась давно, а в деревню поехала к брату». Вера была совершенно права. Предъявить ей мне действительно было нечего. Но отступать просто так я не желала. Тем более, что эта стерва заставила меня прокатиться в такую даль. И тут мне пришла очень даже неплохая мысль. Быстро обернувшись, я схватила за шиворот братца Веры. и за своей неповоротливости он, конечно же, не успел среагировать, а потому был застегнут врасплох. Я рывком притянула Илью к себе, он и пикнуть не успел, и приставила к его виску пистолет, сказав, «Не рыпайся, а то схлопочешь». а затем повернулась к сестрице. но ну, раз тебе рассказывать нечего, да и предъявы на тебя никакой нет, то уж набраться твоего я управу найду. Мы тут на днях группу ребят поймали, разбойничков с большой дороги, так его запросто к ним припишем, загремит года на три. Он ведь у тебя не такой, паренька, каким казаться хочет? Наверняка числится за ним какой-нибудь грешок». и мы его отыщем с лёгкостью». Теперь Вера испугалась, даже вскочила с кресла. «Стало быть, знала, что брать хулиган ещё тот!» «Отпусти его, он тут ни при чём!» «Зато ты очень даже при чем? Так что я его пока приберу, а ты, как одумаешься, сама прибежишь». Чтобы подтвердить свои слова, я стала двигаться в сторону двери, таща за собой братца Веры. Та перепугалась не на шутку и закричала. «Стой! Подожди!» Я остановилась и внимательно посмотрела на нее. «Что ты хочешь узнать?» «Чувствуя, что попала в безвыходное положение и нужно спасать брата», — произнесла Вера. «Все», — коротко сказала я. «А особенно мне интересно, где сейчас Виталий и Михаил». «Где Виталий, не знаю», — ответила Вера. «А Миша ещё в городе. Вечером у него поезд». «Куда?» «Понятия не имею. Он мне не говорил». «Во сколько отбытия?» — занервничала я, боясь, что опять не успею. «В пять». «Пять. А сейчас ещё только два». Значит, еще есть время. Решила я для себя, а вслух сказала. Собирайтесь, вы оба едете со мной. А Илья зачем? — не поняла Вера. А затем, что тебе и твоему брату я больше не доверяю. Мало ли, вдруг он в наше отсутствие что-то сотворит, отыщет твоих друзей-товарищей и предупредит об облаве. — Вы мне и так работы много доставили. Лучше уж рядом будьте. Вера спорить больше не стала и сразу пошла следом за нами. Я усадила их в свою машину, ее назад, а Илью рядом с собой. На всякий случай связала обоим руки, чтоб самой спокойнее было, и тронулась в сторону Тарасова. Добравшись до города, я поехала к отделу Кири. Там сдала ему своих арестантов и, попросив попридержать их до моего возвращения, сразу направилась на вокзал. Там я выяснила, что в названное «Верой время» с перона отходит только один поезд — на Москву. Именно его я и стала дожидаться, встав у выхода на платформу, чтобы не пропустить ни одного пассажира.